Часть 2. Оружие и снаряжение ниндзя. Глава 1. Маскировочный костюм и доспехи ниндзя. Работая над этой книгой, я просмотрел несколько десятков западных и русскоязычных работ по ниндзюцу, но я нигде не смог найти хоть сколько-нибудь подробного описания синоби сёдзоку, маскировочного костюма ниндзя. а передающиеся на западе синоби-сёдзоку, которыми повсеместно пользуются последователи таких организаций, как Будзэнкан, Гэмбукан, Дзинэнкан и других, никакого отношения к средневековым и японским лазутчикам не имеют. О том, что представлял собой настоящий маскировочный костюм ниндзя, Мы можем судить лишь по реконструкциям японских историков, среди которых нужно особо выделить Наву Юмию. Синоби Сёдзоку. Маскировочный костюм синоби. Условия работы ниндзя предъявляли жёсткие требования к специальному костюму, который позволял бы шпиону растворяться во тьме, не сковывал движения и был приспособлен для переноски всех необходимых инструментов и приспособлений. Реконструированные по дошедшим до наших дней описанием образцы синоби сюдзоку или синоби фукусу демонстрируют весьма удачное решение этих задач. Маскировочный костюм синоби Сёдзоку состоял из куртки с поясом, специальных брюк и габакама маски Дзукин, скрывающей лицо, ручных накладок перчаток тэкко, ножных обмоток кяханхабаки или Осимаки, мягких тапочек-носков с особым отделением для большого пальца. таби, сандали варадзи и верхней куртки в об Брюки хакама ниндзя, отчасти походили на современные брюки для верховой езды, широкие вверху, они имели зауженную голень. Сделано это было для того, чтобы при ходьбе штанины не цеплялись за кусты и чтобы их можно было использовать вместе с доспехами гусоку. Разновидность хакама, которую использовали ниндзя из кланов Иго и Икога, издревле называлась иго бакама Хакама из Иго. И Изначально такие брюки, внешне напоминающие японские женские рабочие шаровары момпе, надевали крестьяне из Иго и Икога для работы на полях. Штанины и габакама, в отличие от некоторых других видов хакама, были отдельными друг от друга и сшивались вместе лишь в верхней части, таким образом, чтобы правая штанина была глубоко запахнута за левую. При этом в паховой области оставалась дыра, но правильный запах штанин позволял Ниндзя садится в шпагат без выставления нижнего белья на всеобщее обозрение. Такая конструкция брюк позволяла ниндзя справлять нужду, не снимая брюк, а только немного распустив шнурок, связывавший накладывающиеся друг на друга части. Спинка брюк кроилась более длинной, чем передняя часть. Поэтому даже при глубоком наклоне вперед Лазучик не чувствовал никакого неудобства. Как и во всех настоящих хакама, сзади у игабакама имеется дощечка, накладывающаяся на поясницу. С внутренней стороны за ней в шпионском варианте делали длинный узкий потайной кармашек. Верхнее кимоно уваги, А японцы обычно носили по несколько кимоно. Но на нижнем, нательном кимоно мы не останавливаемся, так как в нем ничего особенного шпионского не было. Представляла собой модель Ханкире. Полуразрезную кимоно. Оно было относительно коротким. Длиной от затылочной части воротника до подола около 80 см с довольно широкими рукавами. В нижней их части, так же как и в популярной модели верхнего кимоно периода Генроку, 1688-1704 года, время наивысшего расцвета городской культуры при сёгунах Токугава, делались объемные карманы. Чтобы широкие рукава не мешали при ходьбе по кустарникам, их подворачивали и устья рукава стягивали при помощи шнуров. Согласно нава юмио, к каждому рукаву крепилось по четыре шнурка. В уваге традиционно делали пять потайных кармашков. Два длинных и узких кармашка пришивались с тыльной стороны обоих отворотов. По традиции карман с правой стороны был глубоким, а с левой мелким. В правый карман ниндзя засовывали полотенце сандзяку тэнугуе. А в левой пилу Косикаро, которую можно было использовать для перепиливания тюремных решеток, перелезание пут или как кинжал в рукопашной схватке. Большой потайной карман пришивался по диагонали с левой стороны поверх сердца. В него помещали медное зеркало. Оно защищало сердце от укола мечом или копьем. Кроме того, зеркалом можно было пускать солнечные зайчики и ослеплять противника, наблюдать за его действиями, находясь к нему спиной и так далее. Еще два больших потайных кармана делались снаружи на спине чуть выше ягодицы. так как одежда в этом месте никак не усковала движение, карманы делали очень большими, мешкообразными. При носке это место закрыто хакама, и добраться до этих карманов, не снимая брюк, можно только просунув руку в разрез брюк между ногами. Ниндзя надевали куртку уваги, поверх нее натягивали брюки хакама и скрепляли всю конструкцию кушаком додзиме. Додзиме был довольно длинным, позволял охватить туловище дважды и завязывался на животе. Но главной особенностью шпионского кушака было то, что внутри него, в той части, которая приходилась на живот, в качестве сердечника обычно вшивали кусок цепи в восемь колец из лучшей привозной стали изготовление южных варваров Намбан кусари Она защищала пояс от перерезания мечом, что для ниндзя имело значение колоссальное. Хорош был бы демон, которому надо удирать, а у него брюки спадают. Текка Ручные накладки, прикрывавшие тыльную сторону руки, а кяхан, ножные обмотки снизу и сверху стягивались шнурками. И в тэкка, и в кяхан делали длинные узкие кармашки, в которые можно было спрятать метательные стрелки типов бадзё сюрикен или хасидзё сюрикен или пил косикаро. Помимо своего прямого оружейного назначения, эти пруты и пластины Из стали высочайшего качества защищали ноги и руки от порезов мечом. Костюм ниндзя дополняли традиционные японские тапочки таби с отделенным большим пальцем. Некоторые авторы представляют их каким-то особым ниндзявским изобретением, но в действительности таби были частью повседневной одежды всех японцев от мала до велика. Однако шпионские таби имели некоторые отличия. Так на них не было застежек, присущих обычным образцам. В варианте ниндзя их заменяли шнурки, затягивавшиеся на лодыжках. Спионские таби имели толстую кожаную подошву с прослойкой шелковой ваты, гасившей звук шагов и обеспечивавшей нужное сцепление при подъеме по стене, а также стёганый подъем с тонкой прослойкой такой же ваты. Синоби варадзи походные сандалии ниндзя, также отличались от обычных Их плели не из соломы, а из хлопчатобумажной нити или из ремней бычьей кожи, что делало их чрезвычайно прочными. Для еще большего повышения их прочности, а также на случай, если ниндзя вдруг наступит на каштан макибиси или оступится в волчью яму, в подошву вплетали волос, а также укрепляли ее корой дерева макуге. Для этого Кору сначала вымачивали в воде, потом расплющивали деревянным молоточком, пропитывали жиром черепахи и небольшими кусочками подшивали к подошве. В результате ее не могли проткнуть ни меч, ни копье. Интересно, что похожие по конструкции сандалии варидзи Вплоть до Второй мировой войны имели широкое хождение на территории бывшего княжества Агакитода. Только там вместо коры к подошве подобной чешуе пришивались металлические пластиночки. Назывались такие сандалии канано варадзи, железные варадзи. Обычные соломенные варадзи сидят на ноге неплотно, и то и дело ездит взад вперёд. Если в повседневной жизни на это почти не обращают внимания, то во время далекого путешествия на своих двоих человеку очень быстро раскрывается истинное значение такого пустячка. Слишком сильно у горе путешественника болят ноги. Для предотвращения болтанки сандалий Ниндзя пришивали к пяткам своих носков таби по два тоненьких металлических изогнутых зубчика, впивавшихся в подошву обуви, называвшихся варадзи-симагу, держатели варадзи, чтобы не скользить в варадзи на льду, а кожаные синоби варадзи отнюдь не способствовали устойчивости в этих условиях. Ниндзя использовали специальные приспособления, называвшиеся Суберье пресекатели скольжения. Они представляли собой металлические пластины шириной около 1 см с несколькими шипами длиной до 1 см, привязывавшиеся поперек подошвы и обеспечивавшие надежное сцепление с поверхностью. Впрочем, ничего особенно специфического в этом приспособлении нет. Аналогичными штуками пользуются все, кому нужно прочно стоять на скользкой поверхности: альпинисты и футболисты, лёгка и просто рядовые граждане, не питающие пристрастия к акробатическим трюкам в гололёд. Свои лица ниндзя скрывали под трепичной маской дзюкин, а её конструкции единого мнения нет. Так Нава Юмио утверждает, что это была просто длинная, до 180 см, узкая около 24 см полоса ткани. Ее можно было использовать не только как маску, но и как веревку для подтягивания товарища на стену или связывание пленника, как жгут для перевязки конечности выше раны, в качестве респиратора в дымных помещениях и как фильтр для очистки воды и так далее. В качестве маски ленту использовали следующим образом: накладывали серединой на макушку, связывали концы под подбородком, заворачивали их в сторону затылка, закрывали лицевую часть и связывали концы на затылке. В результате открытыми оставались лишь глаза, всё остальное было надёжно скрыто. Иногда под дзукин прятали тонкий кинжал Однако и в музее ниндзюцу школы Игарю в иго уэна и в музее ниндзюцу школы Когарю в городе Конан представлены различные варианты капюшонов. Простейший вариант капюшона представлял собой колпак из плотной ткани, затягивавшийся на шее шнуром или тесемкой. В музее ниндзя в городе Конан Можно увидеть также образец колпака с пришитым прямоугольником из ткани, предназначенным специально для лучшего сокрытия лица лазутчика. Во время тайного проникновения во вражеский замок ниндзя поверх своего костюма синоби Сёдзоку надевал одну или две накидки увапари, похожих на хаори, парадные накидки самураев. Именно такие накидки можно было быстро надевать и снимать, что было очень важно для шпиона. В случае обнаружения лазутчик мог моментально выскользнуть из кольца стражников, сбросив верхнюю куртку и моментально соорудив двойника для приманки и отвлечения преследователей. Уловка Аметорино Аметоринодзюцу. Некоторые образцы верхней одежды ниндзя имели очень длинные рукавные карманы томота, до трех метров. В этом случае к внешней стороне левого отворота пришивался шнурок, которым можно было подвязать карман тамота, когда им не пользовались. Снаружи и с изнанки верхняя одежда была разного цвета. С Снаружной стороны все элементы маскировочного костюма и снаряжения ниндзя куртка и брюки, лицевая маска дзукин, полотенце сандзякута, ногоуи, кошка кагинава и так далее, окрашивались в желтовато-коричневый цвет разных оттенков. Японские авторы называют с десяток разных оттенков, но для большинства из них в русском языке даже нет эквивалентов. И впрочем, во всех случаях речь идёт о разных оттенках красновато-коричневого. пепельного или тёмно-серого цветов. Костюмы именно таких цветов позволяли воинам ночи совершенно растворяться в ночной мгле. Черный же цвет, который сплошь и рядом используют ниндзя в популярных кинобоевиках, средневековых невидимок привлекал мало, так как абсолютно черный костюм резко выделяется в ночной мгле. С изнанки костюмы красились в жёлтый, голубой или белый цвет. Очевидно, что выбор цвета наружной стороны и изнанки определялся конкретной ситуацией. Например, летней ночью следовало орудовать в костюме цвета хурмы, а зимой на снегу, на фоне выбеленной стены или ограды, на белом песке или гальке, в всенобисёт зоку белого цвета. Все одеяние ниндзя было мешковатым, сглаживая контуры тела, оно помогало шпиону раствориться в сумраке замковых переходов и проскользнуть под самым носом у охранника. Башлыки носили отнюдь не только ниндзя, их использовали вместо шапок в холода или когда человек хотел сохранить свою анонимность. Несколько слов нужно сказать и о нижнем белье ниндзя, которое, строго говоря, к синоби Сэцуку отнести нельзя. Как и все японцы, ниндзя носили набедренную повязку Симаоби, Фундоси, заменявшую трусы. Как правило, использовался вариант Этю Симаоби, набедренная повязка со специальными тесёмками. Как у всех японских военных она была белого цвета и изготавливалась из хлопчатобумажной ткани. Симаобе имела длину около 170 см и ширину около 30 см. К обоим концам повязки пришивались тесемки. Один конец повязки загибали и подшивали таким образом, чтобы в образовавшуюся петельку можно было пропустить тонкую тесёнку длиной около 1 метра, которую обвязывали вокруг шеи. К другому концу накрепко пришивали более широкую тесёмку длиной около 140 см, затягивавшуюся на поясе. Шейная тесёмка имела ширину около одного сантиметра, а поясная около полутора сантиметров. Надевали такую набедренную повязку следующим образом. Сначала шейную тесёмку завязывали вокруг шеи так, чтобы узел оказался сзади, а сама полоса ткани спустилась вниз. Повязку пропускали между ног, загибали вверх, чтобы прикрыть ягодицы, и завязывали пришитую поперек ткани тесемку на животе. Иногда ниндзя использовали симаоби без шейной тесемки. Тогда полосу ткани делали на 60 см длиннее и разрезали удлинение пополам на две тесёмки. которыми обвивали шею и завязывали на задней стороне. Столь простой вариант набедренной повязки существовали и иные варианты симаоби. Позволял легко справлять нужду, не снимая одежды. Кроме того, такую повязку можно было надеть быстрее, чем обычную. Полностью в костюм синоби Сэцуку ниндзя облачался следующим образом: Сначала ниндзя надевал на бедренную повязку симаоби. Затем обматывал живот куском отбелённой хлопчатобумажной ткани длиной около 10 метров. Надевал нательное кимано из тонкой ткани, а поверх него разрезную куртку уваги. Натягивал брюки и габакама. наобувал носки таби и сандалии варади, обматывал ноги обмотками кяхан и натягивал на руки текко. Подворачивал рукавные карманы тамота куртки и стягивал их шнуром. Затягивал пояс додзиме. Повязывал лицевую маску дзюкин. засовывал за пояс меч и кунай. С правого бока подвешивал мешочек со всякой мелочью. кошку Кагинава, бамбуковую трубку с каштанами хиси внутри. Раскладывал необходимые мелочи по десятку карманов, разбросанных по всей одежде. Более габаритные предметы клал в заплечный мешок нагабукуру, носившийся на спине по диагонали от левого плеча к правому боку и крепившийся на груди при помощи двух тесёмок. Теперь ниндзя был готов к ночной операции. Хотя сегодня многие считают синоби сёдзоку характерным костюмом средневековых шпионов, на самом деле не все так просто. Дело в том, что в старинных наставлениях по ниндзюцу мы нигде не найдем описаний синоби сёдзоку. Интересно проследить эволюцию изображений ниндзя. По мнению английского историка Стивена Тёрнбола, Самые старые изображения ниндзя содержатся в книге Ходзё Гадайки, Хроника пяти поколений дома Ходзё, опубликованной в 1659 году. В ней есть несколько рисунков, показывающих раппо Фума во главе со знаменитым Фумой Катара и их врагов, лазутчиков вкуса Такеды Кацуёри. Однако и те, и другие облачены отнюдь не в специальные маскировочные костюмы, а в стандартные одеяния рядовых пехотинцев Осигару, и только через сто с лишним лет В Осакском издании 1802 года Повести Эхон Тайкаки, иллюстрированная повесть о Тайка Хидэёси, мы обнаруживаем первое изображение ниндзя в Сёнобю Сёдзоку. Его можно найти в книге Ниндзя Боевое искусство на странице 353. Из этого можно сделать несколько выводов. Во-первых, костюмы Синоби Сетзоку использовали далеко не все ниндзя, а, может быть, только невидимки из Иго и Икога. Во-вторых, есть вероятность того, что такие костюмы вообще появились лишь в середине эпохи Такугава. Ковари Гарома. переменное одеяние. Действуя в обличье горожанина или сельского жителя, ниндзя использовали куртку ковари гарома, разновидность, описанная выше, верхней накидки увапари. В наставлениях по ниндзюцу упоминается даже особое искусство использования переменной одежды ковари гарома но дзюцу. Пользуясь своей замечательной одеждой, окрашенной снаружи и из изнанки в разные цвета, ниндзя мог мгновенно переменить свой облик, вывернув накидку наизнанку, несколько изменив стиль прически, добавив хромоты и так далее. Нинзя знал, что если тебя раскрыли в ранге и бросились за тобою в погоню, лучше быть одетым в куртку яркого, привлекающего внимание цвета. Тогда будет можно на мгновение, оторвавшись от противника, сбросить её с себя и напялить на каменный фонарь, статую, дерево, столб, чтобы на несколько секунд отвлечь внимание преследователей, а самому при помощи своего замечательного маскировочного костюма раствориться в ночной мгле. Нава Юмио утверждает, что при прыжках с большой высоты ночные демоны использовали накидку у вместо парашюта. Для этого ее снимали, захватывали руками концы рукавов и растягивали на максимальную ширину. Среднюю часть подола зажимали в зубах, а руки поднимали вверх и в стороны. В опаре надувалось ветром как парус и значительно ослабляло удар о землю при приземлении. Если же времени, чтобы скинуть накидку у ниндзя не было, он просто захватывал руками углы подола, максимально разводил их в стороны и поднимал высоко над головой, так что у него над плечами вырастал небольшой треугольный парус, который тем не менее существенно снижал риск получения травмы при прыжке с большой высоты. кому-то такая идея использования плаща в качестве парашюта может показаться нелепой, но в действительности именно из неё в Европе в конечном итоге и родился парашют. Ещё в 1777 году парижский профессор Де Фонтаж сконструировал летающий плащ и успешно опробовал его на приговорённом к казни грабителе и убийце Жаке Дюме. Интересно отметить также, что ещё в 1634 году популярный в то время писатель Д'Мере описал в романе бегство своего героя из тюрьмы. Сначала заключенный хотел бежать, сшив из простыни длинную веревку, но заметив, что дует сильный ветер, он решил выброситься из окна тюрьмы, привязав два угла простыни к поясу и держа два других угла руками. К сожалению, до сих пор остается неясным, является ли рассказ ДМР только фантазией писателя или описанием реального случая. Нельзя не упомянуть в нашем рассказе и о том, что первое приспособление для замедления падения упоминается уже в древнейших китайских памятниках. В них рассказывается, в частности, что мифический император, совершенно мудрый Шунь, якобы спрыгнул с чердака, объятого пламенем дома, подвесившись к двум большим шляпам, сплетенным из камыша. Амигаса соломенная шляпа. Дополняла костюм ниндзя, действовавшего в чужом обличии, плетённая из соломы шляпа Омегаса, устроенная так, что её владелец прекрасно видит всё вокруг, тогда как окружающие не могут видеть его лицо. Такие шляпы имели широкое хождение по всей Японии. Поэтому человек с амигаса на голове не привлекал к себе особого внимания. Кроме того, под амигаса можно было спрятать секретное донесение, потайное оружие и даже складной походный лук табиюми. Известны образцы омегаса с прикрепленным под козырьком массивным дугообразным лезвием, превращающим шляпу в гигантский сюрикен. способный запросто срубить молоденькое деревце или отделить голову от туловища врага. Нагабукуро длинный мешок. При знакомстве с длиннющим списком различных приспособлений, использовавшихся ниндзя в разных ситуациях, возникает законный вопрос: А как же они таскали с собой весь этот скарб. Давайте представим себе ниндзя, отправляющегося на задание. На левом боку за пояс у него заткнут шпионский меч, синоби-катана, а рядом с ним виднеется окунай. С правой стороны за поясом толстая бамбуковая трубка с каштанами хиси и рядом с ней кожаный мешочек с сюрикенами, дымовыми бомбочками, компасом, нитью с грузилом. За пазухой у ниндзя скрыта миниатюрная жаровня даноби Дока с тлеющим угольком внутри. На спине с правой стороны за пояс затнута веревка с надежным крюком кагинава. А где же все остальное? Всё остальное: различные нинки и порох, яды и лекарства, провизия запрятано в заплечный мешок на габукуро. Нагабукуро ниндзя носили на спине по диагонали. Так, что он спускался от левого плеча к правому боку. Точно так же носили свои заплечные мешки японские солдаты уже в 20 веке. Нагабукуро изготавливали из полосы поручной парусины шириной в 90 сантиметров и длиной около 190 сантиметров, окрашенной в темно коричневый цвет. Он представлял собой простую тряпичную трубу, к которой снаружи на равном расстоянии друг от друга и от концов пришивали две тесемки того же цвета. Тесёмки затягивали и в средний отсек помещали различные нинки, а концы перевязывались узлом на груди. Доспехи ниндзя Сразу нужно оговориться, что никаких особых шпионских доспехов не существовало. Во время сражения ниндзя использовал либо кольчугу, либо облегченный вариант доспеха пехотинца Гусоку. Полный кольчужный доспех кусари катабира состоял из кольчужной рубахи, на защищавших руки от локтя до кистей рук. ножей и шлема, прикрывавшего не только голову, но и шею с подбородком и оставлявшего открытыми лишь глаза бойца. Такую кольчугу можно было надевать под верхнюю накидку в опаре. Доспехи Гусоку изготавливали из кожи, на которую нашивали прямоугольные карутогину или шестиугольные кикко железные пластины. Такими доспехами, защищавшими бойца лишь спереди, феодалы снабжали рядовых пехотинцев самого низшего ранга. Шлем, входивший в комплект, представлял собой кожаную каску, покрытую такими же пластинами и естественно, безо всяких рогов, которые в разведке были бы ужасной помехой, без конца цепляясь за ветки и кусты. Возможно, именно поэтому в традиционных районах проживания кланов ниндзя в провинции Ига и в в провинции Кии, использовались каски без рогов и других украшений, лишь усеянные небольшими шипами. И кольчугу, и доспехи татами Гусоку можно увидеть в музее Ниндзюцу в городе Ига уэна Во время разведывательных рейдов в тыл врага и при действиях в составе дозора Войны ночи нередко надевали еще более легкий доспех из дубленной кожи. Изредка для устрашения врагов ниндзя использовали стальной шлем с устрашающей маской демона Тенгу и черта они. Щиты ниндзя. В работах по истории ниндзюцу описано два вида щитов, которые якобы использовали ночные демоны. На ваюмио рассказывает о щите Тэцунокаме, железная черепаха. Так назывался специальный толстый железный щит, напоминающий по форме панцирь черепахи, который предположительно использовали ниндзя. Особенно много таких щитов обнаружено на севере равнины Канто в районе Титибу. Щит Тэцунокама был круглым с четырьмя толстыми шнурами, прикрепленными к четырем крюкам на тыльной стороне. А особенность Тэцунокамы состоит в том, что его можно носить не только на руке, но и на спине, продев руки под веревочные перевязи. Закинув такой щит за спину, ниндзя мог смело удирать от врага, не обращая большого внимания на пальбу. Толщина тыцунаками такая, что его не могут пробить ни стрелы, ни пули мушкетов. Прикрывшись таким щитом, ниндзя ложился ничком на землю, превращаясь в гигантскую черепаху и преспокойно подползал к вражеским позициям. При этом пули и стрелы рикошетили от щита, имевшего сферическую форму, словно снаряды от лобовой брони танка. А поджав под себя руки и ноги и собравшись в комок или забравшись в ямку, ниндзя превращался в подобие маленького дота. Другой вид щита описан в книге Донна Дрегера Ниндзюцу. Токио 1977 год. Он рассказывает: те воины, которые пытались поразить ниндзя из огнестрельного оружия, часто становились в тупик, когда он ловко прятался за толстым многослойным кожаным щитом, на рукава ита, буквально доска из дубленной кожи. Если пули его и пробивали, то уже не могли нанести человеку серьезного ущерба.